Глава 4. 28 февраля. На следующий день, когда я уже хотел звонить Грачу и узнавать, где там док с нашими мушкутерами и как они вчера съездили, эти хлопцы пришли ко мне сами. «Саша, к вам с Докс с ребятами!» заговорил спикер в моем кабинете голосом секретаря. «Можно?» А я только-только закончил изучать отчет Рифа по речному и плюс мне дядя Паша скинул отчет по расходам на строительство института. Я, если честно, хотел сейчас ездить к вертолету, посмотреть, как там дела на нашей оптовой базе идут. Давно там уже не был. — Можно, — ответил я. В кабинет тут же зашел Док, и следом за ним пырь и котлета. Вот этих двух мушкетеров я тут точно не ожидал видеть. — Привет, мужики, — поприветствовал я их. — Здравствуй, Саша, — кивнул мне Док. — Добрый день, шеф, — гаркнули упырь с котлетой. — Слушаю вас, — показал я им на кресло, чтобы они присели. Троица плюхнулась в кресло, а упырь взял в обе руки небольшой мешочек, который он припер с собой. Грохнул его на стол. Мне он показался достаточно тяжелым. Затем он начал вытаскивать из него и класть на стол небольшие кусочки металла. Что это за металл, я понял сразу. Золото. Это было золото. Глядя на все это, котлета улыбнулся и снял со своей шеи довольно-таки толстую золотую цепь, а док, вздохнув, вытащил из своего кармана золотую цепь чуть поменьше и также положил ее на стол. — Вы где золотишком-то разжились? — удивленно спросил я, взяв в руки цепь, которую снял со своей шеи котлета. — Грамм шестьсот не точно есть, если не больше. — Кого ограбили? — Мы знаем, где много золота, — радостно произнес упырь. — На всех хватит, — добавил котлета в тот момент, когда я рассматривал небольшие кусочки золота, которые вытащил из мешочка упырь. — Ну как небольшие? Тоже грамм по семьсот. — Вот несколько точно по килограмму будут, и видно, что их просто отломали или срубили. — Свежий срез виден. Видимо, то, от чего они отломали эти куски, было достаточно большое. Статуя какая-то или просто большой кусок золота. — Ох, Саша, — снова вздохнул док, — нашли мы клондайк. — Давай я тебе по порядку расскажу, а ты уж сам решай, что и как дальше. — Простите, шеф, — тут же поднял руку упырь, — а мы можем это, — ткнул пальцем лежащие передо мной куски золота, оставить себе. — И вот еще есть, — спохватился котлета и выудил из кармана своих штанов нифиговую такую печатку, также из золота. И эта печатка была очень большой. Я таких и не видел никогда. Честно говоря, я даже немного растерялся и не знал, что им ответить. Я, конечно, видел в своей жизни золото и неоднократно. Но вот, например, эта цепочка, я бы даже сказал цепь, которую снял со своей шеи котлета, такого мне видеть не приходилось. Больно массивная, большая очень и тяжелая. Вроде и немного весит. Но таскать ее на своей шее человеку будет не то, что проблематично. Скорее, просто неудобно будет. — Вы грохнули кого за это золото? — немного напрягшись спросил я. — И за вами скоро придут? Или мне начнут вопросы задавать? Давайте, колить уже. У мушкетера в раз пропали улыбки с лица, и оба как по команде посмотрели на дока. — Чтоб вас! — Снова вздохнул он и посмотрел на притихших мушкетеров. Полезли на мою голову. Док, блядь, не выдержал я, уже начиная конкретно переживать. Походу, точно кого-то грохнули. И явно не простых людей, раз у них такое количество золота с собой было и такие украшения. Хотя в этом мире все равны. Значит, кого-то из свежеприбывших людей вольнули, раз у них такие украшения были. Я вот, например, не слышал, чтобы кто-то в Таусе с такими побрякушками ходил. И ребятки, видать, лихие были. Явно не в офисный планктон. Блядь, точно влипли мы в историю. И наверняка у этих уже трупов друзья остались, которые точно захотят узнать или уже знают, кто завалил этих братков. Только у братков такие цацки на шее. У тех братков, кто в лихих девяностых застрял — А если застрял, значит, живут одним днем и на все готовы. Меня от этих моих догадок аж пот холодный прошиб. Куда мы влипли? Вернее, во что? И когда ждать ответку? — Давай я по порядку расскажу, — сказал док. — Не переживай, сош людей не убивали. Проблемы из-за золота не будет. — Фух. Док почмокал губами, собрался с мыслями и начал говорить. Как ты знаешь, мы вчера поехали ловить этих ваших слезняков. — Ага, — кивнул я. — Нас перевезли на катере на аэродром. Там мы взяли две машины и поехали искать вход в пещеры. Полукеты в Атаре с нами были. Катались там несколько часов. Полукет в скалах нашел вход. Полезли. Вернее, мушкетеры наши первые полезли. Он кивнул на снова начавших улыбаться упыря и котлету. Ну и потом все остальные спустились. Начали мы там орать, свистеть, покрышку запалили. В общем, максимально постарались привлечь к себе внимание. Паукет сказал, что в пещерах запах должен далеко распространяться. Поорали, прошли еще чуть дальше. Ну, тут эти слизняки и полезли. Красивые ребятишки, правда? С улыбкой спросил я, вспомнив, как они выглядят. Ох, не то слово. Я честно испугался. А мушкетерам хоть бы хны. Котлеты с мамули, бензопилы свои завели, и давай их там кромсать. Я даже очухаться не успел, как они четверых грохнули. И давай по пещерам там этих слизняков гонять. Прям маньяки!» — док покосился на улыбающихся мушкетеров. Только руки с ногами отпиленные летели. «Ну да», — снова кивнул я. «Ты говорил, что вам живые себе нужны». Вот и я про то. Еле остановил их от расправы над остальными. Они уже дальше собрались в пещеры эти лезть. Сначала слезняки эти кончились как-то быстро. Сначала эти два с бензопилами идут, и за ними остальные трое с топорами и кувалдами. Только бошки им проламывают. Да еще считать успевают кто сколько грохнул. Еще полезли. Еще как! — Там аж в с полукедом подключились. Но двоих успели вырубить, и пока остальных мочили, этих по рукам и ногам связали и уперли подальше к выходу. Там площадка большая, света много. Остальные слезняки за нами пошли, но на свет они почему-то не выходили, как вампиры какие. Стояли, шипели только на нас, пока их не пристрелили. А мушкетеры их дразнили. Я тут же представил эту картину и засмеялся. — Да уж, с нашими этими ребятками не соскучишься. — Ну, в общем, я провел кое-какие быстрые опыты, взял образцы, засунул их слизь в небольшой холодильник и назад. Пока туда-сюда мушкетеры еще двоих веревкой зацепили и ко мне вытащили. — Да уж, Саш, — вздохнул дух, — ты бы видел эту картину. — А тех двоих... — спросил я и тут же сообразил, что они с ними сделали. — Грохнули их тоже, — ответил док. — Сейчас мои помощники изучают эту слизь в лаборатории. Будет результат — дам знать. — Чё ее изучать-то? Она же реально помогает от ран. — Охранить ты ее как будешь? — прищурился док. — Или везде с собой слизняка таскать будешь? — Извини, док, не подумал. — Да понятно. Нам же ее хранить как-то надо. Я так думаю, что скорее всего в том месте надо будет какую-то клетку делать. Поймать несколько слизняков и морозить их. Думаю, чем холоднее, тем больше слизи они выделяют. Либо ранить кого из них. Не знаю пока в общем. Нам сейчас самое главное понять, какая концентрация у них этой слизи. Может быть ее разбавить чем можно и в тюбик там какой загнать или в баночку. Потом решим. Короче, дела с ними все сделали и назад вылезли. «А золото-то откуда?» — спросил я. А вот это дальше уже было. Так как управились достаточно быстро, полукеты в атаре предложили чуть дальше скататься. Может, что интересное найдем. Я, в принципе, не против был, так как в машине сидел со слизью этой разбирался. Ну и поехали потихоньку. Полукет еще вел по таким местам, короче... — Еле проехали, там дорог вообще нет. — И еще через сорок километров, — спросила она упыря, — через пятьдесят семь, — тут же четко ответил тот. — Ну да, через пятьдесят семь километров мы обнаружили группу скал. — Скалы как скалы, таких тут везде полно. Но когда стали объезжать их вокруг, увидели въезд. Только въезд не совсем обычный был. — В смысле? Ну, представь, крутой спуск вниз между скал, и там дальше то ли дымка, то ли туман такой. Знаешь, как копоть какая висит метра двадцати над землей, и солнце ее не пробивает. Пацаны, недолго думая, полезли на скалы эти. Я в машине сидел, мне только охрану оставили. Минут через сорок они все с горящими глазами назад прибежали. Док замолчал и снова хитро прищурился. — А там золотые горы? — попробовал угадать я. «Не-а», засмеялся док, и мушкетеры подхватили вместе с ним. «Лучше, Саша. Там техника. Много. Строительная. Я сначала не поверил, пока сам туда не полез». Я аж на стуле подскочил после этих его слов. «Какая? Сколько? В каком состоянии?» — начал сыпать я вопросами. «Погоди», — тут же успокоил меня наш самый главный врач ГДЛ, — «не все так просто». Там динозавры ее охраняют. Снова попробовал я блеснуть своей эрудицией. Да погоди ты! Затем док взял у меня со стола два листка бумажки. Один из них разорвал на несколько маленьких кусочков. Я терпеливо наблюдал за его действиями. Берите карандаши и накалывайте на них бумажки с одной стороны, сказал он мушкетерам. Те тут же схватили по два карандаша. На один из кончиков нагололи маленькие кусочки и поставили карандаши на целый листок. Вот теперь, Саша, представь большую поляну. Поле. По размерам, ну пусть будет как три футбольных поля. Он показал пальцем на целый листок бумаги. И по всему этому полю стоят вот такие небольшие площадки. Ткнул он пальцем в карандаши с кусочками бумаги наверху. Как шляпки грибов, короче. «Да, грибы, только они большие и каменные». Он махнул мышкетером, и те тут же положили карандаши. Шляпка каждого гриба разная по размерам. Где-то 10 квадратных метров, где-то 15, где-то 20. Короче, разные они все. Расстояние между шляпками тоже разное – 10, 15, 20 метров. Ствол гриба толстый, думаю, около 10 метров в диаметре. И на этих шляпах стоит строительная техника. Разная. «Охренеть!» — только и смог выдавить я из себя. «Вот и я тоже охренел!» — кивнул Док. «То есть снять и увезти оттуда технику нет абсолютно никакой возможности. Она вроде и стоит на шляпке этого каменного гриба, а дороги нет. Думаю, что это облако, и если мы наведем что-то типа моста, он пропадет потом. Да и какой это должен быть мост по надежности, чтобы тот же самый бульдозер утащить?» Пипец. А внизу что, спускались? Внизу метров двадцати такая же дымка. Естественно, вы туда полезли, предположил я. Ха, спрашиваешь, эти и полезли, снова кивнул он на мушкетеров, вернее, на веревках спустились вниз. А паштет с Мамули и одуваном решили-таки по этой дороге вниз съехать. Упыри котлета на веревках спустились вниз и встретились с остальными внизу. Высота пятьдесят метров. А внизу что? Тут же спросил я. Ну давайте, кивнул мушкетером. Рассказывайте, что там дальше было. Я туда не спускался. Можно я? Первый поднял руку у Пыре. Переди в котлету. Давай. Улыбнулся я. Внизу еще техника. Много. Трактора, бульдозеры, краны подъемные. Только она разобранная вся. Как это? Вот так. Наверху на шляпках техника целая. А внизу она разобрана и было видно, что ее разбирают, снимают запчасти. Над нами дымка, солнце не пробивает ее. Дышать можно. Мы машину оставили, полазили там везде. Дорога дальше вниз уходит. И вы туда поперлись? Конечно, радостно ответил котлет. Да нам интересно стало, что там внизу. В общем, везде внизу разобранная техника. Запчасти валяются, колеса. И следы от машин. Даже кое-какой инструмент сломанный нашли. Какой инструмент? Ну, как у нас в сервисе. Шланги, дрели сломанные. Там как на свалке какой. Железки, коробки, провода, диски, фигня всякая, короче. То есть там кто-то живет и разбирает технику, предположил я. Да, кивнул упырь. Мы пешком ходить устали. Поехали на машине дальше. Ехали по дороге, дорогой ходила вниз, в пещеры потом остановились стали думать что дальше делать а потом услышали звук двигателя перехватил разговор котлета быстро спрятались и увидели как из пещеры выехала машина какая тут же спросил я не знаем хором ответили оба мушкетера как это немного обалдел я от их слов самоделка что ли какая грузовик ли ковушка джип — Не, не в этом дело, — замахал руками котлета. — Самоделка точно. У нее колеса большие были. И ревела она громко, цепи там какие-то. — Мы предположили, что это местный эвакуатор, — добавил упырь. — Машина прямо напротив нас остановилась, и из нее вылезли гномы. — Какие гномы? — который раз обалдел я от их рассказа. Сильные, ответил упырь. Они небольшого роста. Он встал с кресла и показал на себе. Меня вот так будут по грудь. Одеты, курлыкают что-то там по-своему. Их трое было. Они достали инструменты и стали с валяющегося рядом с нами бульдозера гусеницу снимать. Причем у них от пистолет был. Он закрыл глаза, вспоминая его название. Ну у нас такие в сервисе есть. Тарр так делают. Пневмопистолет, подсказал я ему. Еще больше задумался. — Точно! — воскликнул Упырь. — Пневма. А потом, когда они гусеницу сняли и стали ее грузить, мамуля чихнул. — Засекли вас, короче, и вы их грохнули или познакомились? — Они хотели нас грохнуть, — покачал головой Это да Быстрые они очень. Сразу какие-то ножи достали. Место, где мамуля был, окружили и хотели его убить. — Но мы оказались быстрее, — радостно произнес Упырь. «Вот же балбес это!» — покачал я головой. «Зачем вы их убили-то? Познакомиться не хватило ума?» «Мы хотели!» — глядя на меня, сказал Упырь. Паштет вышел к ним, подняв руки, и сказал, что мы пришли с миром. «Так они в него сразу свои эти ножи стали кидать. Паштет еле увернуться успел, а один засвистел так, что я чуть не оглох». «Как соловей-разбойник прямо добавил котлета». «Ага!» Паштет еще бегал от них, там и орал, давайте поговорим. Когда они уже его зажали и все втроем свистеть стали, мы их и успокоили. — А свистят они, Саш, действительно очень громко, — неожиданно сказал док. — Мы наверху даже слышали. — Дальше что? — кивнув, сказал я. — Мы их убили и обыскали, и нашли у них вот это, — показал упырь на золото. — У них оно с собой было? — удивился я. — Да, на шеях цепочки эти, кольцо на пальце, тачку обыскали, там вот эти кусочки были. И тут из пещеры другие машины поехали. Неожиданно начал говорить Котлета. — Там этих гномов еще больше было. Они по нам стрелять начали. — Из оружия стреляли? Огнестрел или луки там какие-то? — Луки, — ответил Котлета. — Или арбалеты, — добавил упырь. Только они очередями стреляют. Стрелы все железные, разной длины. Они нашу тачку продырявили и нас самих тоже чуть не продырявили. А свистят эти гномы так, что, кажется, ветер поднимается. Но мы в тачку и сваливать оттуда. Они за нами до самого выезда гнались. Мы по их свисту слышали и по стрелам, которые пролетали мимо. — Вот такая, — сказал Упырь достал из кармана своих штанов небольшую стрелу. Сантиметров двадцать длиной, может, чуть меньше. Я взял ее в руки внимательно рассмотрел. Тяжеленькая. Было видно, что она целиком из металла. Да уж. Такая, если попадет, мало не покажется. Бронники-то наши, конечно, не пробьет, но неприятные ощущения обеспечены. Таких стрел очень много было, снова сказал Упырь. Они в камень хорошо угрызаются с чего вы взяли что по вам очередями этими стрелами стреляли спросил я а мы видели как за нами две машины едут ответил у тоже самоделки какие то и у них на крыше трубы какие то стоят вот из этих труб такие стрелы и вылетали в диком количестве мамуля за рулем только вилять успевал хорошо что у нас баги сзади бронированные но лупили по нам очень сильно это такие миниган для стрел негромко сказал я вслух «Что делать-то бы у спросил док после затянувшейся паузы. «Значит так», — подумав, ответил я. «Ты, док, свободен. А вы оставайтесь тут. Я сейчас ребят позову и расскажите все еще раз». «Ну, я пошел», — тут же сказал док и поднялся со своего места. «Таня», — нажал я кнопку спикерфона, — «да, Александр, тумана апреля Грача ко мне срочно». «Поняла». — Мы можем это себе оставить? — робко спросил Упырь, показав на лежащее на столе золото. — Можете! — отмахнулся я от них. — Сейчас ребятам все расскажете и можете оставить. — Кольцо доку не забудь отдать! — ткнул бок Упыряк от Само собой! — буркнул тот. — У вас у всех золото есть? — спросил я. — Кто ездил туда? — Да, мы его разделили сразу, когда наверх выбрались, — ответил Упырь. — Сюда приехали и к вам пошли. Золото собрали, чтобы вам показать. Мы надеялись, что вы нам его оставите, добавил котлета. Вот это вот арицеп, ткнул на нее пальцем. Это кусочек мамули. А молодцы мужики то не зажали золотишко, на всех разделили.